С этого дня, как по сигналу, открылась газетная травля против Байрона. Англия начала избиение человека якобы по поводу его семейных дел, причём самое крупное из выдуманных дел было гораздо невиннее самого мелкого факта семейной жизни тогдашнего английского короля. Байрон писал 29 февраля 1816 года Томасу Муру, Я воюю со всем миром и своей женой, или скорее весь мир и моя жена воюют со мной, но они не сломили меня, несмотря на всё, что они делают. Не помню мгновения здесь или за границей, когда я был бы в таком положении, совершенно оторванный от радости в настоящем и без какой-либо разумной надежды на будущее. Говорю это потому, что так думаю и чувствую, но я не пойду под этим бременем, несмотря на то, что сознаю всё это. Я так решил. Между прочим, вы не должны верить всему, что услышите на эту тему, и не пытайтесь даже защищать меня. Если бы вам и удалось, это будет для меня смертельным и несмываемым оскорблением, потому что в таких случаях всякие опровержения недопустимы. Для тех, кого я имею в виду, у меня готов очень короткий ответ. Но до сих пор, несмотря на всю свою энергию и на помощь нескольких деятельных друзей, я не мог найти определённого лица, с которым под благовидным предлогом я мог бы с необходимой краткостью обсудить этот вопрос. Одного я почти пригвоздил вчера, но он увернулся, дав необъяснение удовлетворительное, по мнению других. Я говорю о тех, кто распространяет сплетни, не испытывая против них враждебного чувства. Но я должен действовать по общепринятым правилам. Когда мне случится встретить более серьёзных из тех, кто этим занимается, я не имею даже самого неясного представления о том, что буду делать сам или с самим собою нигде, ни что. Несколько недель тому назад я рассказал бы вам нечто такое, что могло бы вас рассмешить. Но говорят, что я не должен смеяться, поэтому я был всё это время очень серьёзен, остаюсь серьёзным и сейчас. Я был не совсем здоров, болезнь печени, но за последние 2 недели мне стало лучше, хотя я всё ещё нахожусь под надзором врача. Моя маленькая девочка в деревне, и говорят, прелестный ребёнок. Теперь ей почти 3 месяца. Сейчас за ней наблюдает леди Нуэль, моя тёща. Дочь её, урождённая мисс Милбинг, кажется, находится в Лондоне со своим отцом. Некая миссис Клермонт, которая в лучшие времена была прачкой, а сейчас нечто вроде экономки и шпионки леди Нуэль, в значительной степени, по мнению сведущих людей, может считаться тайной причиной наших теперешних семейных разногласий. Во всей этой истории мне больше всех жаль сэра Ральфа, и он и я одинаково наказаны. Хотя и тяжело страдать обоим за ошибку одного, я буду со своей женой разведён, а он останется со своей